Конницы Красных, наступавшей в подавляющих силах, удалось занять хутор Вертячий. 28 сентября напряженность боев к востоку от железной дороги значительно ослабла. Жестокая неудача, понесенная красными накануне, исчерпала их порыв. Между тем конница Думенко и Жлобы с утра двинулась на юг через хутор Песковацкий и далее по Песковацкой балке